Все эти мысли пронеслись в голове юноши молниеносно, буквально за доли секунды. Да лучше бы ты голый сюда пришёл, чем с такой мордой, бушевал старый граф Дерейзи. Ты понимаешь, как ты меня опозорил, да и же крёстного в это дело втравил. Кевин где? Здесь я, вынырнул юноша из-за спины Зырга, продолжавшего обгладывать хрюшку. Нока, ну отвечай, кто кого бы это безобразие вторгил, только честно мне. Да мы сидели, никого не трогали, с внезапной робостью в голосе зачастил юноша и тут же схлопотал подзатыльник от своего крёстного отца. Все немедленно домой. На месте разберёмся, вернуть им конфискованное оружие. Стражники кинулись выполнять приказание. А теперь домой. А как же инспекция? Заволновался тайный советник короля. Капитан вас проводит. Ван, и карета подана. Полезайте в фургон, из богом. Разрешаю подрядить всех уголовников на сбор малины и клубники. Только вездесущего ради не мешайте мне. Через 3 дня здесь будет король, а ещё ничего не готово. А коням Меня око они не выдерживают. Испугался тролль. Ах, да. Извините, господин советник. Мне этот транспортный средство нам необходимо по Заресь. Желаю удачной инспекции. Советник растерянно посмотрел на Кевина, перевёл взгляд на люк. Тот с немым укором, глядя на него, только покачал головой. Что ж, те нам зараза, операцию на зоне сорвал, прочел в его глазах тайный советник короля. Так что, господин советник, едем? вопросил Гарден, запрыгивая в седло. Ему не терпелось удалиться от разгневанного графа на безопасное расстояние, пока он не остынет. Он хорошо знал буйный нрав Леонардо Рейзи. которому под горячую руку лучше не попадаться. Да-да, конечно. Советник трона Луповодя. Позвольте откланяться, граф. Надеюсь, скоро увидимся. "А уж я, так как надеюсь", пробурчал Леон Дреззи, провожая удаляющийся отряд неласковым взглядом. Зирк, Кевин, к нему на фургон. Тролль послушно полез внутрь, продолжая обгладывать кабанию голову, с которой не в силах было расстаться. Как только дверь за ним закрылась, пьяненькие гномики, радостно хихикая, замкнули её на засов и полезли на козлы. Сейчас мы его с ветерком прокатим. Геви, а добаво аттракцион устроим. Крутая горка, давай. Навоз да везом. Небос давезом. Зырг начал ломиться обратно. А выси выживет, небос выживет. В завишечной мокошке показалась испуганная физиономия Зырга. "Ше, спасай!" кримел у него хвожий. Юноша бросился на выручку. Но ну и подарочек мне подкинул почтенный неяс. Браво-браво талон с джорги биономиков скозил фургона. На этих товарищей надо вести отдельно. Господин граф, не возражаете, если их повезёт ваша стража? Грузи. Кевин закинул гномиков на спины лошадей свиты графа, предварительно отвесив каждому по подзатыльнику. Охранники подхватили маленькие тела, прижав их к луке седла, чтобы не выпали. Гномики меланхолично почесали молотами затылки. Салуш а игиви спросила войска, глядя радостными глазами напрядающего ушами голову коня перед своим носом. "А если тот кабой меж хушей кувалда стукнуть, быстрее поедет?" "Не знаю, Вано, давай попробуем." Не только у свиты графа, но и у лошадей глаза стали круглые Только попробуйте, погрозил им кулаком рыцарь. Говорил Тнельза Гиви. Расстроился Бойско. Говорил Тнельза. Вано. Грустно вздохнул Небойско. Граф приказал четырём воинам своей свиты уступить лошадей сыну и гостям. Один из них полез на козлы, трое других в нутро фургона. где уже сидел Зырк. Команда Кевина и Альберт вскочили в сёдла, и кавалькада двинулась в обратный путь. Кевин ехал рядом с Леоном Дэрэзи, во главе отряда, думая, как бы поделикатнее, чтобы не обидеть, отказаться от предложения графа ехать в его родовой замок. Старый граф искоса поглядывал на юношу и тоже о чём-то напряжённо думал. Наронольд первым нарушил молчание Леонд Рейзи. Я не буду спрашивать тебя, куда ты исчез со своими друзьями из моего замка, никого не предупредив. Ты был в своём праве. Вместо пира попал в резню. Кевин кинул быстрый взгляд в сторону крестного отца и виновато потупился, заметив в тени обиды на челе старого графа. Но одним словом, ты не обидишься, если я тебе дам один совет. Да, конечно. Поспешил заверить его юноша. Ты уж извини, что я тебе только что при всех подзатыльник дал. Да не, всё нормально. Вот. Тебе это я, так сказать, по-цовски, по-родственному. Ты же мой крестник. А вот с горными друзьями своими прошу тебя, ты так и не поступай. Чревата. Имеете в виду, что они не подданные нашего короля? Хмыкнул юноша, обрадованный тем, что разговор перешёл в нейтральное русло. Ну и что? Жир кто же не подданный? Я что из-за этого должен терпеть все их выходки? Если этих поросят вовремя на пути истинный хорошей за трещины не направлять, совсем от рук отобьются, и обязательно подложат какую-нибудь свинью. Они любят повеселиться, ребята. Но в серьёзной драке хороши. Не раз нас всех их боевые молоты выручали, за это ценю. Я понимаю. Но ты всё-таки направляй их на путь истины, у ну, как-нибудь иначе. Словом добрым. наставлением благочестивым, как вас в орде не учили. А в чём дело? Насторожился юноша. Они про своего папу и дядю в разговоре с вами ни разу не упоминали. Было пару раз, но как-то вскользь, а что? Да ничего особенного, просто дядя у них подгорный король. Ну, а отец, соответственно, брат его. Очень мило. Кевин невольно взглянулся на гномиков, которые уже спали, лёжа на холке коней, не выпуская из рук свои молоты. Стражники бережно поддерживали их, не давая шлёпнуться на землю. "Стоп! Наины же вроде уголовники". Начальник вашей городской стражи, этот, как его, Гарден, сроком им грозился. Хм. можно подумать, он в первый раз им грозится толку-то. В первый раз они вообще в зоне оказались по просьбе их дяди. Чего-то они там у себя в горах начудили. Ну, подгорный король попросил меня сунуть их в каменоломни на перевоспитание. Я так понял, идея была плохая. Очень. Они там быстро стали авторитетными товарищами. Вышли уже все в наколках. долго сидели дядя просил их у печь на полгода но надзиратели больше двух месяцев не выдержали в авьене это всем известно странно только что ты об этом ничего не знаешь а никто знаете ли не докладывал в авьене кстати в первый раз и узнал что они в законе по бандитским понятиям сердитобуркнул юноша вот придут в себя я с ними поталкую Не вздумай сильно насидать. Не стоит с горным народцем ссориться, заволновался старый граф. Да всё будет нормально. Слушайте, граф, я так понимаю, мы едем в ваш замок? Да. Графа сынок. Ну какой я для тебя граф? Называй меня отцом. Ну, сразу так для тебя непривычно, я понимаю, но ну, давай хотя бы дядей. "Хейше, лучше просто крёстным заяви. Спаси его, крёстный", невольно улыбнулся юноша. На душе у него потеплело. Кевин на мгновение задумался, а потом решил довериться инстинкту. Этот человек не может быть предателем. Граф Леонде Рези слеплен не из того теста, чтобы плести подлые заговоры против короны. Граф крёстный поправился Кевин Боюсь, что у меня и моей команды времени на посещение вашего замка не найдётся. Нам нужно срочно попасть в зимнюю резиденцию короля, и я прошу вас помочь нам в этом деле. Вас там, я так понимаю, прекрасно знают, и пропустят внутрь беспрепятственно. А если приедем мы, то Пока разбираться будут, кто такие, до да зачем без приглашения приехали. Короче, времени много упустим. А медлить нельзя ни секунды. Что за спешное дело? Так вы поможете? Разумеется. Да что случилось-то, или это секрет? Секрет, но не для тебя, крёстный. Мы ведь после нападения не случайно из замка исчезли. Взглянекли кое-какие соображения, которые надо было срочно проверить. Нападение троллей произошло не просто так. А у меня под рукой есть достойный представитель этого буйного племени. Короче, мы отправились с племяком туда и узнали много интересного. Рассказывай, обратился вслух граф Дэрэис.